Жар, прокатившийся по всему телу, растворился, будто его и не было. Тяжело дыша, Олег нашел силы продолжить разговор с голосом, который он слышал. — Так значит, ты называешь себя Легионом? — Мы — Легион, — подтвердил собеседник. — И ты? — Вы? — В моем теле? — Полностью. — Но зачем? — Зачем я тебе нужен? — Я оберегаю тебя. — Что? — возмутился Олег. — От кого? Я всю жизнь один. «И это правильно. Правильно? Правильно заставлять мое тело гореть огнем? Так ты заботишься?» Легион не ответил. Абсолютная тишина, сплетаясь в одно целое с непроглядной темнотой, давили на Олега, будто стены в камере ловушки древних пирамид, заставляя паниковать. «Ответь же!» — потребовал он. «Я ничего не чувствую, не слышу, не вижу. Я сойду с ума. Ты скорее умираешь!» Огрызнулся Легион. Столетия мы ждали выхода на поверхность. Мечтали, как будем хозяйничать здесь, на земле, а ты? Ты все испортил. Я? Олег совершенно перестал понимать все, что с ним происходит в данный момент. Откуда доносится этот голос? Где он сам? Что случилось и что происходит сейчас? Это все препараты, которыми тебя накачали. Привычным голосом пояснил Легион, в который раз будто читая мысли Олега. «Я не читаю твои мысли», — добавил он. «Я есть твои мысли». «Ты что за...» «Ты сейчас не поймешь. Просто не концентрируйся на этом», — перебил голос, прозвучав мягче. «Ты должен отдохнуть. Это нужно нам обоим». Но Олег не представлял, как он может отдохнуть, зная, что в его теле обитает демон. Неужели это заправду? Или это кошмарный сон? А если не сон, то, наверное, вина лекарств, которыми его накачали. Понять бы, что правда, а что нет. Он совсем запутался, и силы будто утекали, заставляя веки опускаться, делая моргание все более и более утруждающим. Не в силах сопротивляться накатившей дреме парень отключился.